«Муж и жена. Персидская сказка. Влас Михайлович Дорошевич». «Удивительно создан свет», — сказал мудрец Джафар. «Да, надо сознаться пристранно», — ответил мудрец Идин. Так говорили они пред премудрым шахом Муси, который любил стравить между собой мудрецов и посмотреть, что из этого выйдет премудрого. Ни один предмет не может быть холоден и горячий. Тяжел и легок, красив и безобразен в одно и то же время, — сказал Джафар. И только люди могут быть в одно и то же время близки и далеки. — Это как так? — спросил шах. — Позволь мне рассказать тебе одну историю, — ответил с поклоном Джафар, довольный, что ему удалось завладеть вниманием шаха. Айдин в это время чуть не лопался от зависти. — Жил в лучшем из городов, в Тегеране, шах Габибулин. Шах, как ты, и жил бедный старик Сарах, и жили они страшно близко друг от друга. Если бы Шах захотел осчастливить Сараха и пройти к нему в хижину, он дошел бы раньше, чем успел бы сосчитать до трехсот. А если бы Сарах мог пройти во дворец Шаха, он дошел бы и того скорее, потому что бедняк всегда ходит скорее Шаха, ему больше в привычку. Сарах часто думал о Шахе, и Шах иногда думал о Сарахе. Потому что как-то по дороге видел Сараха, плакавшего над издохшим последним ослом, и по милосердию своему спросил имя плачущего, чтобы упоминать его в своих вечерних молитвах. Аллах, утешь Сараха, пусть Сарах больше не плачет. Сарах иногда задавал себе вопрос: хотел бы я знать, на каких конях ездит верхом шах? Я думаю, что они кованы не иначе, как золотом и так раскормлены, что просто ноги раздерешь, когда сядешь верхом. Но сейчас же отвечал себе, эки я, однако, дурень. Станет Шах ездить верхом. За него ездят верхом другие. А Шах, наверное, целый день спит. Что ему больше делать? Конечно же, спит. Нет занятия лучше, как спать. Тут Сараху приходило в голову. Ну а есть-то как же? Шах должен и есть, тоже занятие не вредное. Хе -хе. Поспит, поест и опять заснет. Вот это жизнь! И есть не что-нибудь, а всякий раз нового барана. Увидит барана, сейчас же зарежет, и сжарит, и съест свое удовольствие. Хорошо, только и я-то дурень. Станет шах, словно простой мужик всего барана есть. Шах выедает барану только почки. Потому что почка самая вкусная. Зарежет барана, отъест ему почки и другого зарежет. Вот это шахская еда! И вздохнул Сарах. И блохи же, я думаю, у шаха жирные, что твои перепела. Не то что у меня, дрянь. Есть им нечего, а у шаха и блохи должны быть как ни у кого откормленные. Шах же, когда ему вспоминался плачущий над издохшим ослом Сарах, думал. — Бедняга! И с виду-то он худ от плохой еды. Не думаю, чтоб каждый день у него жарилась на вертеле горная козочка. Я думаю, питается одним рисом. Хотел бы я знать, чем он готовит плов — с барашком или с курицей. И захотел Шах увидеть Сараха. Одели Сараха, вымыли и привели к Шаху. — Здравствуй, Сарах! — сказал Шах. — Мы с тобой близкие соседи. «Да, не — Да, дальние, отвечал сарах. И хотел бы я поговорить с тобой по-соседски. Спроси у меня, что ты хочешь, а я у тебя спрошу. — Рад служить, — отвечал Сарах. А спрос у меня невелик. Одна вещь не дает мне покоя. Что ты силен, богат, я знаю. У тебя много сокровищ, это я и не глядя скажу. Что у тебя на конюшне стоят великолепные лошади, тут и задумываться нечего. А вот прикажи-ка казать тех блох, которые тебя кусают. «Какие у тебя сокровища, лошади, я себе представляю, а вот блох твоих прям себе представить не могу!» Диву дался шах, пожал плечами, с удивлением оглядел всех. «К толк взять не могу, о чем говорит этот человек? Какие такие блохи? Что это такое? Должно быть, просто в тупик хочет меня поставить этот человек. Ты, Сарах, вот что!» Вместо того, чтобы разговаривать о каких-то там камнях или деревьях, что такое это твои блохи? Ты мне ответь-ка лучше сам на мой вопрос. Спрашивай, шах, — с поклонным отвечал сарах, — как перед пророком, — ничего не скрою. С чем ты, сарах, готовишь свой плов? С барашком или с куриц? И что ты туда кладешь? Изюм или сливы? Тут сарах глаза вытрущил, на шаха с изумлением взглянул. А что такое плов? Город или река? И смотрели они друг на друга с изумлением. Так только люди могут быть повелитель в одно и то же время близки и далеки друг от друга. Закончил мудрый Джафар свой рассказ. Шах Айван Мусир смеялся. Да, диковинно устроен свет. И обратившись к мудрецу Едину, который позеленел от успеха Джафара, сказал: «Что ты на это скажешь, премудрый Идин? Идин только пожал плечами. «Повелитель, прикажи послать за женой Джафара. Пусть она принесет мой ответ». И пока слуги бегали за женой Джафара, Идин обратился к мудрецу. «Пока ходит за твоей достойной супругой, Джафар, будь добр, ответь нам на несколько вопросов. Давно ли ты женат?» «Двадцать лет полных», — отвечал Джафар. И все время живешь с женой неразлучно? Какой странный вопрос, пожал плечами Джафар. Шляется с места на место дурак. Умный сидит на одном месте. Он, и сидя у себя дома, мысленно может обтекать моря и земли. На то у него и ум. Я никогда, благодарение Аллаху, не имел надобности выезжать из Тегерана. И, конечно, прожил с женой неразлучно. Двадцать лет под одной кровлей не унимался Эдин. «У всякого дома только одна кровля», — пожал плечами Джафар. «Скажи же нам, что думает твоя жена?» «Странный вопрос», — воскликнул Джафар. «Ты, Эдин, конечно, мудрый человек, но сегодня в тебе сидит, словно кто-то другой, и говорит за тебя. Выгони его, Идин. Он говорит глупости. Что может думать жена человека, который всеми признан за мудреца? Разумеется, она рада, что Аллах послал ей мудреца в спутники и наставники. Она счастлива этим и гордится. И все. Я не спрашивал ее об этом. Но разве спрашивают днем, теперь светло, а ночью теперь на улице темно? Есть вещи, которые разумеются сами собою. В это время привели жену Джафара всю в слезах. Конечно, когда старую женщину зовут к Шаху, она всегда плачет и думает, что ее накажут. Зачем же больше звать? Шах, однако, успокоил ее ласковым словом и, крикнув, чтобы не плакала, спросил. «Скажи нам, жена Джафара, счастлива ли ты, что ты замужем за таким мудрецом?» Женщина, видя, что ее не наказывают, взяла волю и начала говорить не то, что следует, а то, что думает. «Уж какое там счастье!» — воскликнула жена Джафара, вновь раздражаясь слезами, словно глупая туча, из которой дождь идет по два раза в день. «Какое счастье!» Муж, с которым двух слов сказать нельзя, который ходит и изрекает, словно он Коран наизусть выучил. Муж, который думает о том, что делается на небе, и не видит, что у жены последнее платье с плеч валится, смотрит на луну в то время как у него со двора уводят последнюю козу. За камнем веселее быть замужем. Подойдешь к нему с ласкою? Женщина, не мешай, я думаю. Подойдешь с бранью? Женщина, не мешай, я думаю. Даже детей у нас нет. За таким дураком быть замужем, который вечно думает и ничего не придумает, какое же счастье! Да бережет Аллах всякую, кто добродетельно закрывает свое лицо. Шах расхохотался. Джафар стоял весь красный, смотрел в землю, дергал себя за бороду и топал ногой. Идин посмотрел на него насмешливо и, довольный, что уничтожил соперника с глубоким поклоном, сказал шаху Вот мой повелитель, с людьми, которые долго смотрят на звезды, это бывает. Они и шапку, как свою судьбу, начинают искать среди звезд, а не на своей голове. То, что сказал мой премудрый противник Джафар, совершенно верно. Удивительно создан свет. Ничто не может быть одновременно и тепло, и холодно. Только люди могут быть и близки, и далеки в одно и то же время. Но меня удивляет, зачем ему понадобилось за примерами ходить в грязную хижину какого-то сараха и топтать своими ногами полы шахского дворца. Стоило заглянуть под крышу собственного дома. — Шах, всякий раз, как ты захочешь видеть это чудо людей, которые были бы близки и далеки друг от друга в одно и то же время, не надо ходить далеко. Это ты найдешь в любом доме. Возьми любого мужа и жену. Шах остался доволен и подарил и Дину шап. шапку.